Глава пятнадцатая Количество тяжких преступлений в столице в текущем квартале уже превысило таковой показатель за прошлый период и продолжает неуклонно расти. Неназываемый инсайдер, приближенный к высокопоставленным лицам МВД и ФСБН, сообщает, что подобная статистика сложилась в том числе и из-за деятельности организованной преступной группировки, орудующей в Москве и области. Должностные лица воздерживаются от комментариев, но все тот же источник утверждает, жертвами банды часто становятся теневые инфестаты, не состоящие на федеральном учете. Слушая краем муха радиоведущего, я невольно хмыкнул, удивляясь, какие прозоролевые ребята трудятся в органах. Вот и просочилась уже информация о нашей деятельности в СМИ. А ведь мы, помимо безмысленного широкого, да полусотни прислуживших ему шестерок, Еще толком ни до кого не добрались. Но еще с пару десятков маньяков в интернете подловили. Не могли мы своей маленькой компанией так сильно подпортить статистику по всей столице. Нам попросту не хватает для такого подвига ни свободных рук, ни времени. Хотя, впрочем, есть основания полагать, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону. Ведь к нашему отряду, помимо Варяга и Шурина, присоединилось еще много инквизиторов из Старой Гвардии на десяток полноценных звеньев наберется. Молодежь, как говорит Кабриолет, тоже рвется в бой, да только не хочется обжечься, доверившись ненадежным людям. Самостоятельных боевых единиц у нас уже стало в 10 раз больше, нежели было в начале, и для наших целей пока хватает. Кроме этого, Умар полным ходом отбирает самых идейных ополченцев и уже сформировал из них роту киберпатрульных». Пока в их задачи входило только исследование информационной сети, ловля живца и передача наводок. К сожалению, на данном этапе их подготовки доверить им нечто большее значило подвергнуть молодых людей не нешуточной угрозе, а то и вовсе угробить. Но мы все равно двигались в направлении развития. Шурин подтянул своего напарника-паука, с которым пусть и очень неохотно, но согласился провести курс молодого бойца для самых перспективных наших помощников. Кабриолет же обещал напрячь старые армейские связи и раздобыть нам две сотни списанных ЗКМ первого и второго поколения. Не бог весть, что он, но все же лучше, чем то позорное облачение, которое я видел на ополченцах. Но я уже почти прощупал почву и нашел, где приобрести целую партию аэрозольного оружия, разрешенного для гражданского ношения. За собственный счет, правда, но для пользы дела совсем не жалко. В перспективе отыскал еще каналы поставок маломощных самоусполняющихся шашек, типов саламандра и свеча. Так, по кирпичику, по бревнышку, да сколотим относительно боеспособный отряд. А там сможем замахнуться и на совсем уж крупную рыбку. «Юр, о чем задумался?» Голос Маришки отвлек меня от размышлений и отзвуков несволкающего шепота в голове. Сегодня был один из тех редких дней, которые мы с ней проводили вместе. Ведь я либо на службе, либо поглощен делами зарождающегося отряда народных мстителей. А уделить внимание собственной девушке полноценно не могу. — Да так, — неопределенно покривил я физиономии, — о службе, об обстановке в стране, вот об этом всем. Может, хотя бы сегодня позволишь себе отдохнуть?» — с печальным взглядом предложила моя возлюбленная. «А то ходишь постоянно смурной, задумчивый Я уже не помню, когда ты в последний раз вообще улыбался». «Ох, Мариш!» — бессильно развелывая руками. «Я бы и рад, да обстановка не располагает к праздному веселью. Сама же, видишь, даже новостями увлекаться стал, хотя раньше принципиально не смотрел и не слушал». «Я понимаю», — потупила глазки девица. Но все равно волнуюсь за тебя. Так и до нервного срыва недалеко. — Ну, тут ты можешь быть совершенно спокойно обнадеживающе сжал я узенькую ладошку марины о своей лапище. — Мозгоправы сказали, что я сейчас стабилен, как никогда ранее. Такого высокого психоэмоционального рейтинга у меня за всю историю службы в Инквизиции не было. Личный рекорд, так сказать. — Вот и мне кажется, что ты очень сильно изменился, — не разделила девушка моего театрального оптимизма. «Тебе это не нравится?» «Я... я не знаю, что ответить, Юр», — растерялась Маришка. «Попробуй начать с правды», — предложил я. «А там уже как пойдет». «Я бы, может, и рада была, да только... все так сложно и непонятно, что сама не могу найти ответа. С одной стороны, я вижу, что это ты, а с другой ощущаю, будто я в списке твоих приоритетов нахожусь где-то далеко-далеко от начала. Может, я просто ревную тебя?» «К кому?» — недоуменно распахнул я веки. «К службе твоей», — пояснила моя избранница. «А заодно и к некоторым особенно привлекательным лейтенантшам, которые тебя там окружают». «То есть я тоже могу тебя приравновать к твоему начальнику?» — совершенно ровным тоном ответил я. «А то заезжал я в ваш офис, общался с Суратом. Извини, забыл, как там его по-батюшке?» «Гусейновичем», — подсказала мне смутившаяся девушка. да да точно Нарочи-то серьезно покивал я. «Вот именно с ним. А заодно имел удовольствие остальной коллектив лицезреть. Ты уж извини, Мариш, за прямоту, однако у меня впечатление сложилось, будто ваш босс горем вокруг себя собирает». «Что за глупости, Юра? У нас в офисе и мужчины работают». Не очень-то уверенно возразила мне собеседница. «Ага, двое». «Трое», — паровестно исправила она меня. «А, ну да, это сильно меняет дело», — криво ухмылился я. «Юр, ты к чему клонишь?» — начала заводиться моя возлюбленная. «Хочешь меня в чем-то упрекнуть?» «Нет, что ты взяла?» — сохранил я ледяное спокойствие. «А к чему все эти намеки?» «К тому же, чему были твои, Мариш!» Ставила мне это произнести, как девушка тут же потеряла всякое желание спорить и сникла, будто из нее выпустили весь воздух. «Извини, что начала этот разговор?» — покаялась она. «До «Да солнце мое!» — ласково привлек я к себе Марину. Я же сам хотел правду услышать. Зато, по крайней мере, мне понятно, что у тебя на душе творится. — Жаль, что я не могу того же самого сказать и о твоей душе, Юр, — прижалась к моей груди девица. — Я человек-загадка, меня не непросто разгадать, — решила отшутиться я. — Но по поводу службы могу сказать тебе, что... Я уже собирался пообещать Маришке, что как минимум сегодня ей не придется соперничать с моим долгом, Хотел заверить, что весь оставшийся день посвящу исключительно ей, но меня, как назло, в это самое мгновение прерывал телефон. Короткий дзынь входящего сообщения привлек мое внимание к экрану лежащего на столе мобильника, и мозг на полном автомате скорректировал окончание фразы. «То все изменится, когда мы отбросим неживую угрозу хотя бы на позиции прошлого года». «Я верю в вас, Юра. Верю, что получится». Девушка воодушевленно улыбнулась и подняла на меня глаза, но ее хорошее настроение улетучилось, когда она преследила направление моего взгляда. Моя избранница повернула голову к столу в ту секунду, когда экран погас. А потому она не успела прочесть повисшее в строке уведомление и сообщение от Умара. «Мы нашли его. Ждем твоей команды». Тем не менее Марина догадалась обо всем по моей окаменевшей позе. Я напрягся, как пес, заметивший приготовление хозяина к прогулке. Телом я все еще был здесь, а вот разумом витал уже где-то далеко. — Ты сейчас уйдешь, да? — потухшим голосом осведомилась она. — Придется, — изобразил я крайнюю степенью ныне. — Но я обещаю скоро вернуться. — Знаю я твою скоро, — не поверила мне на слово собеседница. — Опять под ночь завалишься, весь дымом пропавший. Ведь даже ни в чем не признаешься. — Да там же ничего интересного, — вяло отмахнулся я. — Скукота сплошная. Ага, — ага. скептически поджала губы Маришка. — Сто раз слышала. И, кстати, Юрочка, а? — М? — вопросительно подняла я голову, уже выйдя в прихожую и вставив ноги в кроссовки. — Ты не забыл, что обещал мне? — Да что ты, родная, конечно же не забыл. Только прошу, намекни, о чем речь. — О моих родителях. Ты обещал, что поужинаешь с нами на следующей неделе. А то как-то нехорошо получается. Ты меня с Ольгой Сергеевной познакомил, а я тебя со своими до сих пор нет. — А, о, кхм, ну, конечно, — преувеличенно бодро откликнулся я, мысленно уже перекраивая свое расписание. — Все в силе, я давно освободил время под это мероприятие. Ну — Ну-ну, — недоверчиво покосилась на меня Маришка. — Ты что, сомневаешься во мне? — скинул я брови в притворном возмущении. — Нисколько, — подыграла девушка. — Ладно уж, беги, вечно занятой. Даже постоянно сверяясь с присланной мне на смартфон трансляцией геопозиции, я едва сумел отыскать припаркованный Умаром автомобиль. Парень, хорошенечко поднаторевший за последние месяцы в умении быть незаметным, умудрился так запрятаться за мусорными баками, что не найдешь, пока не подойдешь вплотную. «Докладывай», — сходу заговорил я о делах. «Я так понял, черные кокарды с нашей целью обосрались?» «Не совсем», — отрицательно мотнул подбородком Салманов. Суд назначили еще на той неделе, на по неизвестной причине заседание перенесли. В сети видел комментарии, будто бы это не просто крупная шишка, а целый зять генерального прокурора. Сначала я подумал, что народ краски сгущает, но потом этому Колпину вместо заключения под стражу домашний арест избрали. Да и на тот он хрен класть хотел. По ходу связи тестя помогают ему избегать очень многих проблем». «Что ж он сразу тогда не замял всю ситуацию по своей драке с применением некроэфира?» — задал я резонный вопрос. Так пытался и очень активно. Тот парень, который снял на смартфон Колпина взглядом убившего оппонента, со своей странички видео удалил уже к утру. Просто не повезло, его кто-то успел скачать и распространить на других площадках и закрытых каналах. А так, если бы не резонанс, сомневаюсь, что вообще бы до суда дошел этот инцидент. «А то можно подумать, что ему по суду большой срок грозит», — неодобрительно фыркнул я. «Если у этого молодчика такие связи, то его направят на экспертизу, нарисуют результат, какой надо, а потом переквалифицируют статью с убийства, отягоченного применением некроэфира, а что-нибудь помягче, вроде причинения вреда здоровью, повлекшего смерть в состоянии аффекта или превышения необходимых пределов самообороны». «Блин, факел, хотел бы я с тобой поспорить, но, кажется, вся к этому и идиот», раздраженно стукнул кулаком по колено Умар. «Вдруг моего дяди, Мосгорсудья, работает. Так он говорил, что документы в деле Колпина каждый день то появляются, то меняются, то вовсе исчезают. И в итоге этот козел вместо закрытого учреждения для одаренных поедет просто на психологическую реабилитацию на пару лет». «На которую он забьет точно так же, как и на свой домашний арест», — бухнул я. «Ну, тогда каков наш следующий ход? Будем вязать?» «Диспозицию мне изложи», — скомандовал я. «Цель сейчас находится в ресторане», — принялся докладывать сынок. «За ним приглядывает варяг, но внутрь не суется. Слишком уж местечко мажорное, нас с такими рожами дальше вестибюля не пустят. Снаружи Колпина дожидается охрана, одна машина, три человека. Их контролирует кабриолет с полком и мальками». «Не рано ли ты потащил ополченцев на дело?» — не стал скрывать и одолевающих меня сомнений. «Этим не рано», — заверил напарник. «Я привлек только малую партию и отобрал самых замотивированных. Да и тех, не столько от великой нужды, сколько для поднятия боевого духа. А то внутри коллектива зреет недовольство бездействием». «Понял тебя. Молодец», — похвалил я Салманова. «Хороший командир настроения подчиненных должен отслеживать». «Хм, спасибо!» — совсем по-юношке зарделся Умар. «В общем, расклад пока ясен», — сложил я руки на груди. «Значит, действуем так. Для начала мне надо в глаза этому Колпину взглянуть. Как минимум я пойму, не водятся ли за ним других грешков, которые не попали в объектив камеры. Под караулю на выходе из ресторана или возле тачки, если мой дар отреагирует на него, как на сильного инфестата, то пеленаем без разговоров сразу же». «А если слабосилок, то продолжаем наблюдение». «Понял», — дисциплинированно кивнул молодой инквизитор. «Даю добро кабриолету с парнями». «Готовность объяви. Если охрана рыпнется, пусть расход их пускают». «А не слишком ли жестко, Юрий?» — нахмурился напарник. «Отнюдь», — мрачно проговорил я. «Ведь те, кто потворствует черному греху и покрывают беззаконие, творят ничуть не меньшее зло». А ежели мы сами оставим сей проступок без ответа, то тень греха падет и на нас. Так что действуйте, Умар. Время для нерешительности прошло». Звенящая в моем голосе несокрушимая убежденность в собственной правоте сломила всяческое желание парня возражать. Он почти сразу спрятал глаза на целую секунду, обратно превратившись в того зеленого салагу без капли боевого опыта и собственного мнения, каким пришел в губи. «Где тачка Колпина стоит?» — сменил я тему, собираясь оставить Салманова на наблюдательном посту одного. «У дальнего перекрестка, примерно десять метров от дорожного знака», — затороторил инквизитора «Белый мерен с тремя девятками на номере». Известив напарника коротким «принял», я натянул на лицо стандартный городской камуфляж, кепку, очки, медицинскую маску и покинул автомобиль. Искомую машину я обнаружил практически сразу. А вот ее хозяина пришлось ждать еще долго. Часа полтора примерно, а то и больше. Но вот, наконец, за бликующими стеклянными створками ресторана показалась фигура, обряженная в светлые брюки, белоснежные макасины, брендовую футболку Пола и повязанный на шее джемпер. Но чистый олигарх на курортном отдыхе. Не хватало для полноты образа только клюшки для гольфа на плече Колпин вышел, покачивая брелоком сигнализации на пальце надел солнцезащитные очки и отправился к своей дорогой машине. И стоило только ему ступить на тротуар, как темный зверь, дремлющий в глубинах разума, предостерегающий зарычал. Стрелка незримого компаса тут же устремилась в сторону мужчины, извещая приближение конкурента. «Сильон, кровопийца», — подумал я. широкого конечно, в подметке не годится, но я готов дать руку на течение, что на совести этого фронта повисла ни одна и ни две жизни. Если сравнить с моими сослуживцами, то такого уровня молодые инквизиторы достигают после года активного участия в операциях с жертвами среди гражданского населения. Или даже всех двух. И то и без гарантии. При каких обстоятельствах этот стиляга мог так разжиреть? Боюсь, ответ слишком очевиден. «Чё такое?» — агрессивно дернул головой Колпин, заметив, что мое лицо повернуто в его сторону. «Чё-то интересное увидел?» «Можно и так сказать», — отстранился я от стены. «Увидел гражданина, который вместо нахождения под домашним арестом разгуливает по ресторанам». «Э, -э так ты очередная купленная журношлюха, что ли?» — нагло ухмыльнулся инфестат. «Гонящий сюжет хочешь про меня снять?» «Я не имею никакого отношения к журналистике», — искренне ответил я. «Ну тогда и катись отсюда, монозвон», — плюнул мне под ноги мужчина. «Шпионить он тут за мной будет, говна кусок». — Да ведь за свои грехи все равно придется рано или поздно ответить. Совершенно невозмутимо принял я все его оскорбления. — Ну, суд на меня подай, имбецил! — хохопнул Колпин, разблокировав дверцу своего Мерседеса. В тот момент, когда он уже собирался скрыться в пахнущем свежей кожей салоне и укатить отсюда прочь, его догнали мои руки. Левое я схватил наглеца за загривок, как нашкудившего шкодившего котенка, а кулаком правой дважды сунул ему в челюсть. Получилось звучно, зубы у хама громче, чем кастаньеты. И поскольку я не сильно-то сдерживался, прекрасно осознавая, что инфестат переживет и не такое, Колпин отключился, едва не выпав из своей тачки на асфальт. Поправив наклянившееся тело, я одним движением закинул его на соседнее кресло, как мешок с картошкой, и забрал ключи от автомобиля. — Он у меня! — отзвонился я Яумару сразу же, как только завел мотор. — Что за охраной? — Все чисто! — отчитался Салманов. «Кабриолет разобрался!» «Отлично! Встретимся на точке!» Заключил я и сбросил вызов. Теперь осталось только доехать до пункта назначения по заготовленному маршруту.